поэтический сборник «Огонь без дыма» вошли стихи 2013 и 2014 годов. С момента выхода в свет первой книги прошло четверть века, но автор остался верен себе и приумножил один из редчайших даров – слышать и видеть всем сердцем. Начинается «Огонь без дыма» стихами, посвященными памяти Григория Померанца. «Строки с тобой я встречи через Бога», а напрямую «никогда» проливает свет на соединение соединения навсегда живых душ. «Не оглянись во тьму, Орфей, ведя из смерти и вредику». Оглянуться означает вспомнить о себе, пролить слезы по себе. Исти из смерти» значит жить в присутствии чего-то большего, чем ты сам. Скорбеть глубоким сердцем — которая, пройдя сквозь тьму, возрекует. «О, какая сошла благодать! Дух твой жив, вот что сказано мне! Но чтобы этого истину знать, надо жить в постоянном огне. Не оглянуться еще значит не смотреть на сотворенное, не задерживаться на готовом, но творить, продолжать творить. А это и есть жить в огне». Когда живешь в огне, нельзя сделать и шага назад. Нельзя даже в мыслях пойти на попятный. Так душа, находясь в разных мирах, продолжает вести друг друга к внутреннему свету, становясь друг для друга медлящими проводниками в вечность. Образ медлящих проводников взят из сонетов к Орфею Рильке. заканчивается поэтический сборник «Огонь без дыма». Орфей вошел внутрь сердца своего. Он был один. Нет рядом никого. Пространство сердца способно вместить и возлюбленную, и небосвод, и Бога, и всю твою неразделенность с Богом. И голос был ему «Не выходи!» Все, что искал, живет в твоей груди. Призыв к Орфею не покидать глубину, не придавать огонь становится ли это мотивом книги. И я не раз словил себя на том, что поэзия Миркиной не нуждается в нашей оценке, чтобы оценивать творчество поэта, под которого по своей глубочайшей сути мистичен, нужно иметь некую светящуюся внутреннюю шкалу, иначе и браться не стоит. Миркина вызывает к нашей способности сопереживания и роста. Нам предлагается не оценивать, а стремительно расти. Мы должны довериться темноте, в которой слышаны шаги Арфии, и выйти к свету, не покидая своего сердца. Все, что хочет Миркина, это вернуть слово Бог, его насущный смысл, и, конечно же, явить истинный масштаб той реальности, которая стоит за этим словом. Как мы любим спрашивать с Бога, как властно призываем Его к ответу. Почему Он позволил так страшно разгуляться злу? Почему страдают невинные дети? Вопросы эти звучат на всех языках и во все времена. Но все они сводятся к одному проклятому «почему», которое должно было бы достичь ушей Всевышнего. Но такой Бог очень далек от нас». Мы не видим его именно потому, что он где-то там, куда земные вопли не долетают. И только перед лицом Бога наши вопросы теряют свою силу. Когда Бог перед тобой, нет вопросов. Душа, выстрадавшая право предстоять Богу, всю свою силу отдает Создателю, отнимая его своих вековечных вопросов. Душа становится его зеркалом. И исчезает глубокая межа, разделяющая всех нас. Из Александровна часто ссылается на Джиду Кришнамурти, который говорил, что только неправильные вопросы имеют ответы. Правильные вопросы ответов не имеют. Неправильные вопросы – вопросы, направленные вовне. На них должен отвечать кто-то другой, а не ты сам. Правильные вопросы направлены внутрь, обращены к тебе самому, но глубочайшему. Открыть в себе этого глубочайшего человека, значит превратить вопрос в ответ. Христос говорит, о чем не попросите отца во имя моё, даст вам. Как будто бы абсурд, сколько просим, не дает. Но к кому мы обращаемся? Само обращение внутрь – есть открытие в себе Бога, Царства Божия. И это является ответом на все вопросы. Покуда небо все не отразится вот в этой клетке маленькой грудной, пока не уничтожится граница между мной и всем, что кажется не мной, покуда глаз звезды чуть видной дальний не взглянет в сердце, как в морскую гладь, Пока не станет вся душа зеркальной, мне Бога до тех пор не увидать. Отражая Творца, душа сливается с Ним, а слившись, замолкает. Если ты станешь таким же целым, как Бог, то проклятые вопросы исчезнут сами собой. Возникнет всецелость, которая вот-вот обретет дар речи, равный дару молчания. Есть единящее молчание, вот то, что сердце единит со всем безмолвным мирозданием, с молчанием никнущих ракит, с молчанием лесов сосновых, берез, склонившихся к реке, с молчанием чреватым словом, но не на нашем языке. И если сердце переполнит умом непонятый рассказ, и мы войдем в его безмолвие, То Бог заговорит сквозь нас. Я задаю вопросы небу и жду ответа до тех пор, пока что-то разделяет меня с небом, пока что-то разделяет меня с самим собой. Первородный грех – это отделение человека от Бога. Слова Христа «Я и Отец одно» не гордыня, говорит Миркин, а снятие первородного греха. «Ты так спокоен, потому что прав. Ты так спокоен только потому, что ты живешь собою, всех обняв и просквозив глубинам светом тьму. Ты так спокоен, как высокий храм. Ты так спокоен, как морская кладь. Ты так спокоен, потому что нам свою всецелость должен передать». В целости есть высшее знание, но знать Всецелость можно только изнутри, причастившись ей, а знать самого себя значит быть самим собой. В день рассеявшийся весенний прорвется лист из почки тесной. Не говорите «воскресенье сегодня надо», а «воскреснуть» не знать, что было и что будет, а лишь наполнить светом лица, не говорить о Божьем чуде, а Божьим чудом становиться. Мы знаем очень много секретов, но сами не становимся тайной. Тайна — это преодоление раздвоенности, а значит и наших границ, положенных умом. Душа моя полна до края, И все-таки в ней края нет. У Бога и любви нет противоположности. Бог и подлинная любовь не отбрасывают тени. Они огонь без дыма. Но что же такое тени дым? Что такое дьявол? Дьявол – часть, отпавшая от Бога. Дьявол – это яркая вспышка света, потерявшая связь со своим истоком, и вскоре ставшая тьмой. Возможно, противоположностью целого является его часть едва ли. Часть не противостоит целому. Она лишь отоединилась от целого. А вот у части противоположность имеется. Это другие части. Всецелая вселенная, как метафизическая категория, также не имеет противоположности отдельный предмет имеет. Один предмет воюет с другим предметом только потому, что оба перестали быть вселенским пространством. Одно вероучение воюет с другим, потому что оба перестали быть бездонной глубиной. Когда религия замыкает свет в своем отрезке пространства, создается стена для света. И тогда религия делает свет чем-то ограниченным, Решает свет его сущности, связи со стоком неисчерпаемым и безграничным. «Бог внутри нас – это наш внутреннейший человек», по терминологии мистера Экхарда. Когда внешний человек или земной соединен с внутренним человеком или небесным, то он соединен с Богом, он целый. И только так можно превозмочь раздвоенность. Стать безраздельно самим собой. Ты кого духовная креда Григория Померанца и Зинаиды Миркиной? Собрать себя по крошкам, по кусочкам, По и сям разорванным клочкам, и вдруг понять, что ты не одиночка, что ты не винтик, не кирпич, а храм, и ощутить по ангельским напевам, проникшему в душу цельную твою что ты не дист оторванный, а древо. Да, древо жизни, взросшее в раю. Задавая вопрос Богу, спрашивая с Бога, ты поневоле спросишь со всего себя, и сам весь до последнего голоса на голове станешь ответом, то есть станешь целым. Больше нет кого-то вне тебя, кто знает ответ и несет на своих плечах этот мир. Ты несешь мир, и у Бога нет других плеч, кроме Твоих. Когда бы мы досмотрели до конца мир наш, до самой сокровенной точки, тогда бы переполнились сердца, и мы б не спали гефсиманской ночи. Когда б не отвлекло нас ничего от нашей сути божеской глубинной, когда б мы не оставили его, ты, Отец его бы не покинул. Не покинуть Христа – это трудно. Самые близкие оставляли его, потому что не могли его нести столько, сколько он. Плечи их были слабы, однако любовь, безграничная любовь, дает великую силу. Почему заснули ученики оки в Симанском саду? Почему трижды отрекся Петр? Потому что ослабел сердечный огонь, ослабло то, что собирает человека воедино. Однако, если любовь жива, она укрепит ослабевшего земного человека и соединит его с Человеком Небесным. Вот почему апостол Павел говорит, «Я умер, жив во мне Христос». Воскресить Христа, значит, воссоединиться с Ним. Какую ты вливаешь силу? Как смотришь ясно и спокойно. Сотру, сотру все то, что было, А чей любимых недостойно. Так Миркина воспринимает Божий мир, Красоту, музыку, не наслаждаясь ими, А становясь с ними одним целым. Приведу напоследок одно из многих и стихотворений, Посвященных Бетховину. Звук затихает долго-долго, Когда горает свет зари. Уже снаружи все замолкло, Но там, в незримом, там внутри. Ой, это угасание звука, Как будто мир сошел на нет. Ты принял всю земную муку И сам пошел за Богом вслед, во вовнутрь, Туда в первооснову к источнику незримых сил. Нет рядом никого другого. Ты целый мир в себя вместил. Конечно же, Зинаида Миркина и Григорий Померанц являются духовными учителями. Но как это удивительно, когда они говорят о себе только как об учениках, вечных, внимательных учениках. Они передают нам свой дар из рук в руки бескорыстно, И с Ирикой Надежды.